Глава 12 Отодвинув ветку, я внимательно поглядел сначала по сторонам, а потом глянул на землю. Рядом возник альвар. «Смотри, видишь следы?» «Да, судя по размеру зверьки, оставившие их не слишком большого размера», сказал я, приходя к выводу, что здесь ходили какие-то кошки, ну или зайцы. «Верно». Альвар аккуратно отодвинул разлапистый лист. «Но их в лесах много. Мясо у зверьков съедобное, а шкурки потом можно продать монахам. Они подбивают ими зимние плащи. Поймать их не так сложно. Сейчас я покажу тебе, как делать самые примитивные ловушки, с помощью которых можно поймать этих зверьков». «Вот эту ягоду», – Альвар показывал на куст с темно-синими ягодами, – «есть нельзя». Она усыпляет, затормаживает реакцию, делает тело вялым и усталым. Это очень опасно. Называется «сонная смерть». Хотя сама она к смерти не приводит, но бывали случаи, когда съевший ее человек засыпал под кустом настолько крепко, что не замечал хищников. Думаю, не надо говорить, что с такими людьми происходит дальше. Если вы с твоим воином вдруг по какой-то неведомой причине потеряли все вещи и вам нечем даже костер развести, то можно действовать несколькими способами. Первый – отыскать подходящие камни. Летом сделать это очень просто. Нужные камни могут лежать прямо у вас под ногами, в крайнем случае на берегу ручья. Зимой с этим немного сложнее, поэтому можно попытаться отыскать вывороченные вместе с землей корни деревьев. Второй вариант – палки, труд и немного терпения. Смотри, сейчас я покажу, как это делать правильно и быстро. Если нет никакой возможности отыскать ручей, дождя не предвидится, а пить всё-таки хочется, тогда нужно немного постараться и подождать. Для начала выкапываем яму. Сделать это можно камнем, палкой, да хоть руками, хоть и нежелательно. Вниз кладём вот такой лист. Альвар показал на тот самый лопух, встреченный мною когда-то давно, только меньшего размера. Оно называется крытень. Растение это вырастает до очень больших размеров. Листья и корни крытня вполне съедобны. Их можно есть сырыми или даже добавлять в похлебку. Корни очень сытные. К тому же листья долго не сохнут. Итак. Вырываем яму, укладываем на дно крытень, потом сверху из камней делаем горку. Предварительно камни лучше оттереть от земли. Оставляем все это на ночь. Чем выше горка, тем больше утром соперется воды внизу. Понятно? Когда я попросил тебя построить шалаш, то ты выстроил совсем не то, что я подразумевал. Полагаю, это от недостатка знаний. Не совсем так. Тогда почему ты не сделал то, что я тебя просил? Мне показалось, что шалаша нам будет мало. Хорошо, приму этот ответ. А теперь покажи, как бы ты построил именно шалаш, потребовал Альвар. Когда я начал делать, что попросили, он начал меня постоянно поправлять. Показывал, как держать нож, Чтобы удобнее было срезать ветки, как их укладывать, чем копать землю, если нет лопаты и все такое прочее. «Это шалаш на одного человека», – пояснял Альвар. «Если же нужно построить на двоих, то надо делать немного не так. Для начала вкапываем три ветки с рогатками наверху. На них мы потом положим другие ветви, чтобы они послужили опорой для стен». Копали, положили. Можно делать стены. В таком шалаше внутри будет намного больше места. И если шалаш совсем временный, всего на одну ночь, то лучше всего ветки оставить как есть с листьями. Вода будет по ним скатываться на землю. Но около самой земли капать все-таки будет. Так что лучше размещать лежаки ближе к центру. «Вот смотри, это дерево всегда выручит тебя». Подойдя к небольшому деревцу, Альвар похлопал ладонью по его бледно-зеленому стволу, покрытому небольшими наростами, похожими на древесные грибы. «В середине лета и осенью даже самый неподготовленный человек может отыскать себе пищу в лесу. Это и грибы, и ягоды, и коренья. Правда, надо еще знать, что есть», – пробормотал он тихо, но потом продолжил. «Весной и в начале лета, если вдруг ничего съестного в округе не оказалось, ищи вот это дерево. Оно называется горбун. Да, вот этих красавцев!» Альвар вынул нож и легко сковырнул один из наростов. Это и в самом деле оказался какой-то гриб. «Горбунков можно есть даже в таком виде, но лучше как-нибудь приготовить, пожарить или сварить». Это дерево легко можно отыскать в любом лесу. В отличие от остальных, оно любит прохладу и легкую затененность. Его часто можно встретить в глубоких оврагах вдоль ручьев, на берегах озер и иных водоемов. Рыба обычно стоит по берегам в более спокойной воде, так что нужно искать места, где ручей начинает течь спокойно, а по берегам растет много травы. «Рыба прячется в ней так, что смотреть нужно внимательно». «Эти грибы нельзя есть ни в коем случае, ни в каком виде», наставлял Альвар, показывая мне совершенно обычный грусть По крайней мере, он был очень на него похож. Из грибов я только и знал, что грузди, опята, мухоморы да подберезовики с подосиновиками, а ну еще всякие сыроежки да лисички. Он очень ядовитый». Хватит одного гриба, чтобы отправиться к отцу с отчетом. Самое интересное, что грибы эти дольше всех остаются целыми. Их даже черви не трогают. Иногда бывает, что снег уже на землю лег, а грибы эти так и стоят. Вообще, если удалось отыскать ручей, то лучше далеко от него не отходить. Все, что можно отыскать съедобного, часто растет поблизости. Например, вот это дерево. Видишь ягоды? Сейчас их есть нельзя, слишком вязкие. Хотя можно бросать их в отвар. Просто так есть их можно только после первых морозов. Тогда они становятся мягкими и сладковатыми. На светве их можно собрать только в течение первых двух-трех дней после начала холодов. Потом они опадают на землю. Ягоды эти любят птицы, да и мелкие зверьки не прочьими полакомиться, так что кто успел, тот и сыт. Смотри. Альвар присел около поваленного дерева и указал мне на мох. Встретить этот мох в лесу можно везде. Чаще всего он растет с северной стороны, там где более темно, на трухлявых пнях, на вот таких поваленных стволах, на старых деревьях, которые уже начали засыхать». Снять его очень просто. Альвар достал нож и аккуратно срезал кусок муха, который отлил под дерево весьма просто. Перевернув кусок, наставник показал мне тонкие оборванные корешки. Странный мох. Пару дней на солнце, и будет отличный труд. Если солнца нет, то нужно положить туда, где менее влажно, корнями вверх, вот так, и подождать чуть дольше. Когда он подсушится, то будет разгораться даже от крохотной искры. Не забывай о дыхании, иначе далеко ты не убежишь. Не размахивай так руками, не совершай лишних действий. Так сможешь бежать дольше. Выпрями спину. Не отвлекайся на посторонние мысли, думай о чем-то одном. Сконцентрируйся. Представь, что смотришь на шумящий из-за ветра лес. Слушайся в то, что бурлит внутри тебя, это энергия. Что? Есть хочется и живот урчит. Хм, ты прав, время уже позднее. Ладно, заканчивай, всё равно от голодного тебя ничего не добьёшься. Ногу, не забывай ты о ней, сколько раз повторять. При повороте ногу нужно отставить сильнее. Замри, три раза вдохнуть, три раза медленно выдохнуть, снова разворачиваемся, выпрями спину, что ты горбишься. Подбородок выше, а теперь медленно вдыхай. «Отлично!» Повтори двадцать раз, а потом перейдем к следующей стойке. «Бей, я сказал! Неужели ты думаешь, что на самом деле сможешь поранить меня, ты? Да ты даже нож держишь неправильно, косорукий идиот! Как ты стоишь! И если ты будешь так стоять, то никогда не сможешь даже чипнуть по мне! Очень хорошо, только вот злиться не стоит!» Гнев туманит разум, лишает возможности мыслить трезво, правильно оценивать ситуацию, находить верные решения. Ты должен забыть об этой эмоции. Чувствуешь, что начинаешь злиться, замри. Вдохни и выдохни. Вспомни, что умирает первым тот, кто вышел из себя. Еще немного. Вот так. Дыши медленно. Представь, что между стрелой и мишенью натянута тонкая Невидимая для остальных нить. Обрати внимание на ветер, о нём не нужно забывать. Отпускай. Хм, весьма неплохо. Либо тебя раньше этому обучали, либо настоящий талант. Попробуй ещё раз. Вечером научу, как самому сделать простейший лук и стрелу, при условии, что все десять раз попадёшь в мишень. Смотри кровь. «Ты всё-таки подранил его. Её довольно много, так что в таком состоянии наш будущий ужин далеко не уйдёт. В следующий раз целься более тщательно. Поросёнок никуда бы не делся с поляны в ближайшее время, а ты поспешил, и вот результат. Ну да ладно, зато научу, как находить таких вот подранков». «Скоро зима, не так ли?» Спросил я после того, как мы расставили селки и вернулись на поляну. Я и сам не заметил, как увлекся занятиями с Альваром. Время пролетело стремительно. Утром холодно уже, да и листья. Оторвал я от ближайшего дерева желтый листок, почти сразу отпустив его. «Облетают». «Верно», – не стал отрицать Альвар. «Ты забыл, что в этой стране бывает зима, но при этом помнишь, что это такое». «Интересная у тебя потеря памяти, крайне избирательная». Я на это лишь пожал плечами. Иногда мне казалось, что Альвар совершенно не верит в мою потерю памяти. Не то, чтобы он был неправ, но... А потом я понял, что это его обычное состояние. То есть он всех вокруг в чём-то доподозревает и никому не доверяет. Альвар считал, что просто так человек никогда и ничего не делает. А если делает, значит, у него есть некий интерес. а подаяние нищим?» – спросил я его, когда он мне втолковывал, что люди просто так даже снега зимой никому не дадут. «Моральное удовлетворение», – пожал он плечами. «Некоторые люди получают удовольствие от осознания того, какие они хорошие, правильные и милосердные». Им так легче живется, так как они считают, что это им обязательно зачтется когда-нибудь. Еще может быть дело в желании, чтобы о них думали лучше, чем они есть на самом деле. К тому же этот поступок обязательно будет замечен еще кем-то. Вполне может быть, что и тот человек подумает о подавшем хорошо, удивиться его благородству, возвышенности. Неужели нет по-настоящему бескорыстных людей? Сомневаюсь покачал головой Альвар. «Кроме материальной отдачи есть еще и духовная. Иногда людям даже важнее ощущать именно моральное удовлетворение от поступков, чем материальную оплату. Конечно, редко кто станет отдавать, например, другому человеку свой дом только для того, чтобы ощутить себя добряком. Скорее уж, его сочтут глупцом». Но по мелочи помогать ближнему своему, почему бы и нет, если это доставляет удовольствие. За это чаще всего даже денег платить не надо, хмыкнул Альвар. Завтра с утра возвращаемся в город. А потом что? Спросил я, испытывая легкое любопытство. Не сказать, чтобы я стремился к общению с другими людьми, но хотелось уже сменить обстановку. Потом начнутся другие тренировки. То... «Чему я тебя здесь учил основы, которые должен знать любой мужчина, и ещё когда увидел тебя первый раз, сразу понял, что ты ничего толком не знаешь». «Откуда?» «Я тебе уже говорил о бароне и о том, что тебя воспитывала, скорее всего, мать. Но ведь меня могли обучать всему этому другие люди, например, какой-нибудь... э э конюх». «Ну да, конечно». «Кунюхам больше делать нечего, как баронского пасынка обучать», – фыркнул наставник, продолжая чинить порванную в лесу куртку. «Как и сказал Альвар, на следующий день мы собрали вещи и выдвинулись обратно в столицу. Вскоре мы уже были в обители. В отличие от прошлого посещения, сегодня можно было увидеть спешащих по своим делам монахов. На нас толком никто внимания не обращал». «Интересно», – пробормотал Альвар, оглядывая торопливо проходящих мимо нас монахов. «Я тоже на них посмотрел, но ничего интересного не увидел». «Ты в прошлый раз дорогу запомнил?» – резко спросил у меня Альвар, повернувшись в мою сторону. Я рефлекторно кивнул, хотя, признаться честно, ничего я не запомнил. «Но я видел, что наставнику нужно куда-то срочно уйти, поэтому не стал его задерживать». Найду сам свою келью или спрошу у кого-нибудь. Хорошо, тогда иди прямо туда. Отдохни там, я подойду позже. Сказав все это, Альвар развернулся и стремительно умчался куда-то. Я же остался стоять посреди обители, мучительно вспоминая, в какую же сторону мне надо идти. Все монахи выглядели такими сосредоточенными и занятыми, что я не стал их тревожить. Пошёл вперёд, надеясь, что по пути вспомню, куда идти. Естественно, заблудился. Когда я во второй раз проходил мимо одного и того же габелена, сначала ощутил знакомое до мельчайших оттенков сосущее ощущение голода, а потом услышал тихий женский смех. Остановился, резко развернулся и нос к носу, столкнулся с призрачной фигурой. Алювар надежно вбил в меня рефлекс. Увидел «Тень, хватай!» Ну, я и схватил непонятное существо за горло. Кажется, оно было этим шокировано, так как просто пучило глаза, делая вид, что хватает ртом воздух. «Постой, постой!» взмолилось оно придушенным, но явно женским голосом. «От неожиданности...» До этого момента те никак-то не пытались со мной говорить, по крайней мере, не захватив предварительно тело. Я растерялся и разжал пальцы, отскакивая от странного существа подальше. «Хам!» – выдало оно и надуло губы. Я даже пару раз моргнул, но нет. Оно действительно говорило и выглядело, как обычная девушка, только немного однотонная и прозрачная. «Обязательно сразу за горло хватать? Что у вас за привычка такая?» «Обязательно подкрадываться так близко из-за спины и смеяться, как в дешевом фильме ужасов», – отозвался я, продолжая напряженно наблюдать за непонятным существом. «Наверное, нужно было не разговаривать, а действовать. Но я не лишен любопытства, поэтому решил, что упокоить всегда успею, а вот поговорить с тенью может быть интересно». «Первый раз, когда тень заговорила со мной, то попросту сказала, что я должен что-то там сделать». «Мало информативно, на самом деле. Бильд пытался сделать вид, что он морох, поэтому кто знает, что там из сказанного им было правдой, а что ложью». «В фильме?» «Заинтересовалась?» «Наверное, это всё-таки она. Выглядит ведь как девушка, даже платье при ней пышное такое с длинной юбкой». «Не знаю, сколько ей на самом деле лет, это вообще применимо к теням, но выглядела она лет на двадцать плюс-минус пару лет». «Неважно», – отмахнулся я. «Так кто ты и что тебе надо?» «Мое имя Катарея», – на полном серьезе представилась она, слегка присев. Выглядело это странно, учитывая, что она продолжала парить над полом. «Да что ты говоришь?» – фыркнул я, подхватив эту привычку у наставника. Не знал, что у теней бывают имена. «Но у тебя же оно есть», — возразила она снова надувшись. «Что-то мне подсказывает, что все эти кривляния — сплошной спектакль». Мне совершенно не понравился ее намек. Что я ни тень знал точно, иначе меня давно бы уже вычислили. Все-таки морохи не дураки, и их в полно. К тому же святой знак никак не реагировал на меня». «Куда ты там летела? Вот и лети дальше», – посоветовал я, решив, что не стоит связываться с подозрительной девицей. «Я не представлял, что способна делать тень в обители, где в любой момент можно встретить Мороха. Наверное, мне все-таки стоило упокоить ее, но слишком уж она выглядела... М -м -м, живой, что ли? Рука как-то не поднималась». Стоило отойти подальше, как эта котыре подлетела ближе, глядя на меня с отчетливыми смешинками в глазах. И я снова отошел, вернее, попятился, не решаясь показать тени спину. Она повторила свой маневр, чем начала злить меня. Не злись, сразу же возник в голове голос наставника. Злость постепенно улеглась. Может, хватит, спросил я её. Что тебе от меня надо? Тут полно монахов, наверное, есть и другие морохи. Их иди допекай». Которая показательно огляделась по сторонам, как бы намекая, что вокруг нас никого нет, и в последние минуты даже близко никто не проходил. Я и сам осмотрелся, пытаясь понять, куда это меня занесло. Вокруг ничего знакомого, кроме гобелена, который, я вижу, второй раз в жизни не было. «Но мне понравился ты» выдало это... создание. и Я потер переносицу и вздохнул. «Хорошо, что тебе надо от меня?» «Мне скучно», — ответила она моментально. «Летаю себе, а тут ты бегаешь кругами. Вот мне и стало смешно». «Скучно ей», — пробормотал я. «Хорошо, идем со мной. Дорогу до комнат морохов, знаешь?» Которые окинуло. «Вот и покажешь, а потом расскажешь, каким ветром тебя сюда занесло, почему ты можешь говорить, откуда взяла имя и все такое прочее, а после я подумаю, что с тобой делать». Дорогу она на самом деле знала. При этом на пути нам не встретилось ни одного монаха, словно моментально вымерли все, даже подозрительно, Я неотрывно наблюдал за своим проводником, пытаясь понять, что с ней не так. В первый момент я принял ее за тень, да и внутренние ощущения говорили об этом, но вот визуально тенью она не казалась. Не было ни уродства, ни светящихся зеленым глаз, ни странного поведения, ничего. Создавалось полное впечатление, что передо мной обычный человек» просто по какой-то причине ставший полупрозрачным и серым, однотонным, как черно-белая голограмма. Больше всего она напоминала призрака. Ну, у всех свои недостатки. Когда я увидел знакомый коридор, выдохнул с облегчением. Сначала проверил свою комнату, потом, чуть подумав, заглянул в комнату Лидара, но его еще не было. Взял факел, вошел в свою келью, пропустив вперед катарею, тщательным образом закрыл дверь, сунул факел в держатель и сел на кровать, на всякий случай отодвинувшись от призрака подальше. «Итак, еще раз, кто ты и что тебе надо? Оставь свои рассказы о скуке себе!» Начал я строго, не обращая внимания на подрагивающие губы и поблескивающие обидой глаза. «Возможно, если бы передо мной была живая девушка, я дал бы себя обмануть. Но передо мной висел самый натуральный призрак. Хотя, может, правильнее сказать «дух», черт их поймешь, как правильно. Да, на первый взгляд, которая выглядела вполне безобидно. «Ну, я тень, да, но не такая, как многие». Девушка сделала вид, что села, при этом она парила в нескольких сантиметрах над поверхностью кровати, а потом растопылила пальцы и покрутила ладонью из стороны в сторону. «Ну, эти...» «Безумные, уточнил я». «Да-да», — кивнула она несколько раз, отчего из тщательно уложенной прически выскользнули несколько локонов. «Вообще, которые выглядела так, словно вышла из века так восемнадцатого моего прошлого мира». «Большинство говорить даже не могут». «Большинство?» Сразу заинтересовался я. «Верно. Есть, правда, еще умные, но чаще всего многие из нас совсем страшными становятся, вечно голодными». Которая обхватила плечи руками и тяжело вздохнула. «И много вас таких же, как ты, умных?» Спросил я, чуть подаваясь вперед. «Интересно, кто ее ко мне послал?» Впрочем, зачем бы это кому-то было нужно? Пупом земли я себя совершенно точно не считал, но ведь не может быть такого, чтобы мы на самом деле встретились чисто случайно. Если так подумать, то есть несколько вариантов. Первый, самый нереальный, мы действительно встретились просто так. Второй, ее послали. Кто, зачем и почему именно ко мне? Вопросы пока без ответов. Третий, который я сама по какой-то причине решила найти меня и выйти на контакт. Причины неизвестны. Более всего предпочтителен первый вариант, но наиболее реалистичен. Даже не знаю, как-то не сильно верится ни в один из них. Видела, уклончиво ответила она, мельком глянув на меня. И что, насколько умные? «Да уж не глупее тебя!» – фыркнула она, но словно спохватившись, смущенно улыбнулась, а после стеснительно опустила взгляд. «И все-таки, что тебе от меня нужно?» Я начал раздражаться. Ситуация выглядела странной и какой-то глупой. Которея помолчала немного, вздыхала даже платок откуда-то достала, повертела его в руках, помяла, всем своим видом давая понять, что нервничает. «Хорошо». То ли сдалась, то ли изобразила сдачу она. «Расскажу, как есть. Я могла бы пойти к другим морохам, но все они какие-то...» Которые я передёрнула плечами, будто и холодно. «Чуть что, сразу за шею хватают», — добавила она обиженно, обвинительно глянув на меня. Я сидел спокойно, удивляясь тому, какое подвижное лицо у этого призрака. Ну, или она специально изображает подобную эмоциональность. Никто из них даже не стал бы со мной говорить. «И тут ты узнала, что в Ордене появился новичок». Подтолкнул я ее. «Верно», кивнула она и словно бы судорожно облизнула небольшие, чуть полноватые губы. «Я подумала, что ты-то меня хотя бы выслушаешь, прежде чем упокаивать». Последняя она прошептала так, словно ее пугало даже само слово. «Но тебя долго не было. Хотела поискать, но в последнее время здесь столько морохов. Со всей страны собрались. Ищут ведь...» «Ну, того, который вырезал уже несколько деревень», — сказала она якобы безразлично, но я заметил, как она вся немного сжалась и расстроена поджала губы. «Если бы Которея была живой, то я подумал бы, что она едва сдержалась, чтобы не расплакаться». «Так», — притормозил я её. «По порядку. Откуда ты обо мне узнала?» «От других теней», – четко и быстро ответила она. «Отлично», – кивнул я, понимая, что уже ничего не понимаю. «Оставим это пока. Далее. Ты говоришь, что здесь много морохов. Насколько я знаю, их знаки реагируют на вас. Почему не среагировали на тебя?» – спросил я, предчувствуя, что разговор с этой девушкой принесет много проблем. «На самом деле все не совсем так», — уверенно заговорила она. «Ты ведь уже знаешь, что тени бывают разными. Вы называете их безумными, а они не виноваты, что такими получились», — запальчиво выдала она. «В них постоянно бушует хаос, толкает их на безумство. Голод их вечный спутник. Они постоянно нуждаются в усмирении своего безумия». катре грустно вздохнула. «Конкретнее», — попросил я, едва сдержавшись. «Ее послушать так тени белые и пушистые, несчастные создания, которые просто такими, чуть беспокойными, уродились. По ее логике и маньяки не слишком ответственны за свои поступки, ведь часто они безумны, а значит не виноваты, просто такими вот родились. Да-да, в таких тенях, как я, хаоса очень мало, поэтому свой голод мы можем сдерживать силой воли, не давая ему разрастаться». Мы нуждаемся в порядке и можем позволить себе брать его, но только немного, ведь попав в нас, он становится хаосом и сводит с ума даже самые спокойные тени. Ваши знаки, они настроены на хаос. Во мне его самая малость, вот знаки на меня и не реагируют, и не только на меня. С этим понятно. А теперь что там за история с вырезанными деревнями? Катерея прикусила нижнюю губу и расстроенно нахмурила брови. Весь её вид выражал, как ей тяжело даже думать обо всём этом. «Катерея...» «Понимаешь...» – начала она довольно громко, и явно стараясь не дать мне ничего сказать. «Понимаешь...» – повторила торопливо. «Мы тоже живые, как бы людям не хотелось обратного. Да, у нас нет души, как у вас, но у многих из нас есть разум...» «Мы мыслим, мы заботимся друг о друге, мы защищаем друг друга. Мы почти как вы, только чуть другие», – прошептала она, на несколько минут замолкая. Я не торопил, дожидаясь, пока она продолжит. Нечто подобное я подозревал еще с того момента, когда узнал, что бывают вполне разумные тени. «Все-таки разум тоже очень важная составляющая жизни». «Правда, сомневаюсь, что остальные люди примут такую вот форму жизни. Все-таки теням нужна энергия, и берут они ее у людей. а Людям вряд ли понравится быть в какой-то мере пищей для других». «Мы, в отличие от вас, живем очень долго», – продолжила она, обрывая мои размышления. «При этом мне на мгновение показалось, как в ее глазах мелькнуло что-то вроде превосходства, что ли» это мне не слишком понравилось но я промолчал мы как и вы все разные и среди нас тоже бывают те кому надоедает просто жить им хочется изменить что то в общем которое выдухкнула я уже упоминала голод он преследует каждого из нас если поддаться ему начать поглощать все больше и больше энергии то хаос внутри начнет расти путая разум Такая тень разумна, но в то же время она становится безумной. Ей с каждым разом хочется все больше и больше порядка. Обычно мы не убиваем людей. Зачем? Ведь если вас не станет, то и мы погибнем. Но не они. Они любят убивать, сеять хаос, словно он вырывается из них, разрушая все вокруг. Закончила она шепотом. «Деревни?» Он не был плохим, просто... Хотел узнать. Узнал и пошел резать людей. Это все хаос, а сам он ни в чем не виноват. Он был добрым и милым, он никогда бы не поступил вот так. Ты не знаешь, каково это на протяжении всего существования бороться с голодом. Ты не можешь его осуждать, кричала она и выглядела при этом действительно живой. Если бы не ее полупрозрачность, конечно. «Прекрасная отмазка!» – тут же отозвался я. Он прекрасно знал, на что идет, и все равно решил утолить свое любопытство. «И что ты хочешь от меня, чтобы я его упокоил?» «Да ты хоть знаешь, что такое это ваше упокоение!» – снова закричала она, вскакивая, вернее, взлетая почти под потолок. Впрочем, высота потолка тут все равно была небольшой. Они убивают нас, стирают полностью наши личности. Они пожирают нас. Прекрасно понимаю, кивнул я. А что нам остается делать? Вы поглощаете людей, морохи в ответ поглощают вас. Не вижу несправедливости. Все закономерно. Или же ты хочешь спокойно существовать, паразитировать на людях и проблем не знать. Такого не бывает. Тебе легко говорить. Она самым натуральным образом всхлипнула, потом достала из потайного кармана платок, который не так давно вертела в руках и промокнула совершенно сухие глаза. «Когда ты умрешь, то просто переродишься, а у нас такого шанса больше не будет, ведь мы просто умираем и все. Смерть для каждого из нас окончательно. Мы умираем навсегда!» Никто точно не знает, что происходит с душой после смерти человека, сказал я, не давая сбить себя с толку и надавить на жалость, которая глянула на меня так, словно осуждала меня за мою черствость, а потом громко вздохнула. Я так и не понял, что ты хочешь от меня. Выслушал я твою историю и что дальше? Которая тут же успокоилась, Снова села, убрала платок и якобы нервно потеребила полупрозрачную ткань, стрельнув пару раз в меня глазами. «Ты другой», – наконец выдала она, когда я уже устал ждать. «В каком смысле?» – не совсем понял я. «Ты нас не убиваешь», – пояснила она, но более понятно от этого не стало. Я вопросительно приподнял брови и которые я зачастила. «Ты забираешь только хаос, оставляя нетронутой... личность!» Я потер переносицу и вздохнул. До сих пор никак не могу понять, как у сгустка эмоций и некой энергии может появиться личность. Это звучит крайне странно. Может быть, когда последнее дыхание отделяется от души, то кроме сильнейших эмоций забирает с собой еще и что-то вроде «слепка», и Если это так, значит личность безумных изначально теней попросту погребена под хаосом. Это бы все объяснило. Значит, по ее словам выходит, что я забираю только хаос, некую энергию, которая забивает личность тени и верховодит в ее действиях, а остальные морохи полностью поглощают тени. чего так? Ответ может быть только один из-за моего попадания или перерождения или возвращения. Пока точно не знаю, что именно со мной произошло. Хорошо, с этим я разобрался. Мне интересно кое-что другое. Ты сказала, что узнала обо мне от других теней. Что это значит? Которая улыбнулась, явно полностью успокоившись. То и значит, ты ведь уже встречался с тенями, даже очищал их. Они обрели свой утерянный разум, вот и рассказали другим о тебе. Я вздохнул. Только этого не хватало. «Так вот, значит, почему на меня столько раз нападали твои товарищи», сказал я чуть осуждающе. «Кому-то очищение, а кому-то постоянный невроз». «Не только поэтому», – хитро прищурилась Катерея. «Захваченные хаосом тени всегда стремятся к более сильным душам». Но к тем, у кого много упорядоченной энергии, а в тебе её столько, что видно издалека. Она окружает тебя, как громадный, наполненный золотом пузырь. Мне даже не надо что-то брать у тебя насильно. Для насыщения достаточно просто быть рядом. Ты сам ею делишься. Не думаю, что других может отпугнуть даже то, что ты тоже морох. А уж после того, как всем станет известно, что ты не стираешь личность, то... «Вот радость-то!» – ворчливо сказал я, подумав, что надо проконтролировать этот вопрос. Не хватало еще привечать любителей халявы. «Мы так и не разобрались, что тебе от меня надо. Ты хочешь, чтобы я пошел очистил твоего приятеля, и вы потом с тобой жили долго и счастливо, так?» «Ну, да», – протянула она настороженно, глядя на меня. «Прекрасно. А ничего, что он вырезал сколько-то там деревень?» то есть убил людей. «Он не хотел!» Тут же взвелась она. «Это всё хаос внутри него. Пожалуйста, он ни в чём не виноват». «Ага, хаос». Я кивнул, подумав, что было бы интересно поглядеть, что из этого может получиться. Только вот вряд ли меня куда-то отпустят отсюда. Я новичок, мне предстоит продолжить обучение, так что вряд ли меня отправят ловить этого твоего». «Кстати, а кого?» Которая потупила взгляд, делая вид, что жутко смутилась. Возлюбленного. Я открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь по этому поводу, но Которая внезапно вся напряглась, а потом взметнулась вверх, совершенно спокойно проходя сквозь камень, и исчезла. Секундой позже в дверь постучались, а потом ее сразу же открыли. В комнату вошел Альвар. «Собирайся», – бросил он. «Мы куда-то идем?» – спросил я, вставая с кровати. «Собираться мне не нужно было, так как я и не разобрался даже». «Идем. Недалеко от пустых земель какой-то дак разбушевался. Собрали большой отряд морохов. Я решил, что тебе полезно будет понаблюдать за охотой», – хмуро бросил наставник, явно чем-то крайне недовольный.